Кэмпион повернулся к ней и сказал с печальным видом. «Я просто не мог больше выносить холодного и не вполне христианского отношения ко мне Станислауса», сказал он. «Он мой старый друг, и вопреки традициям, которых придерживаются сыщики-любители, я принимал в этом деле довольно активное участие. Кроме того, это не совсем справедливо», продолжал он. Я подсказывала ему изо всех сил, я прямо посоветовала ему проверить все пабы на пути от Грандчестерского луга к обители Сократа, чтобы подтвердить алиби дяди Уильяма. Станислаус на меня даже разозлился, и это право смешно из-за того, что я не пошел дальше, сказав ему, что уже поговорил с миссис Финч из «Красного быка» которая заявила, что может под присягой подтвердить, что мистер Фарадей с рассеянным и немного странным видом вошел в ее заведение без пятнадцати час и ушел оттуда ровно через полчаса. Я счел себя униженным. Вы читали когда-нибудь книгу под названием «Непонятый»?» Энт рассмеялась. «Я всегда думала, что герой этой книги получил по заслугам», заметила она. «Да, верно», — сказал Кэмпион, — «как и я». В этом-то вся беда. Что-то они задерживаются, — продолжил он. Возможно, присяжным потребовалось больше времени для вынесения вердикта, чем я предполагал. Здесь отличный коронер. Он знает, чего хочет и ведет записи быстрее, чем любой другой представитель его профессии. — А я не понимаю, какое это имеет отношение к делу, — сказала мисс Ан. Он пояснил. «Все, сказанное на дознании, записывается самим коронером. Вот почему свидетелей просят говорить кратко и по существу. «Нам просто повезет, если дознание закончится за один день», – добавил он. Хотя, конечно, будут учтены и самые незначительные показания. Энн свернулась клубочком в кресле. «Это дело очень необычное», — сказала она. «И, конечно, как постороннее лицо, я могу брякнуть какую-нибудь глупость. Но мне кажется, что здесь не помешает, ну, врач-психиатр или психолог, или как там еще они называются?» Кэмпион вытянул свои длинные тонкие ноги к каминной решетке, и в стеклах его очков отразились языки пламени. «Да, верно», — сказал он. «Но какой от этого прок? Психологии ведь нет никаких правил». Я хочу сказать, что если один человек может представить себе состояние души другого человека при совершении им какого-либо действия, то считается, что это действие имело психологическую подоплеку. Другими словами, если человек не совсем в своем уме, он может совершить все, что угодно. И похоже, в этом-то все и дело. «Не совсем в своем уме?» – повторила за ним н «Вы так считаете?» «Я думаю, они учтут это в своем вердикте по поводу убийства Джулии». «О, нет, вряд ли», – ответил Кэмпион. «По крайней мере, я на это надеюсь. При этом больше всего будет удивлен мой бывший друг, инспектор оутс «Хотя, конечно, они могут вынести любое решение. Вот вам, кстати, еще одна психологическая проблема. Почему коллективный разум 12 человек действует менее рационально и более подвержен предрассудкам, чем разум каждого из участников. Ну, вот и они. Он обернулся, а потом встал, когда в комнату вошли Джойс и Маркус. Джойс выглядела очень утомленной. Она устала, опустилась в кресло. Кэмпион вопросительно взглянул на Маркуса. Открытый вердикт? Молодой человек кивнул. Да, покойная умерла от отравления кониумом. Но в деле недостаточно улик, чтобы однозначно утверждать, было ли это добровольным самоубийством или убийством. Присяжные некоторое время совещались. Я думаю, большинство проголосовало за то, чтобы считать это самоубийством. «Энн, вы просто героиня, что участвуете во всем этом вместе с нами». «Присядьте», сказала хозяйка дома. «Я приготовлю чай. А вы, Джойс, постарайтесь расслабиться». Все обрадовались наступившей паузе, во время которой на подставке в камине закипел небольшой латунный чайник и был заварен чай. Джой сняла шляпу и пригладила волосы. «Как приятно оказаться здесь после этого ужасного места!» – сказала она. «Я не ожидала, что на дознании будет присутствовать столько людей, а тех, кто пришел в качестве зрителей, меня просто тошнит. Какое все это имеет к ним отношение?» Я так обрадовалась, когда мне сказали, что завтра я не понадоблюсь. Не знаю, Энн, что бы я делала без вас. Мисс Хэлт улыбнулась ей, расставляя чашки для чая. «Мистер Кэмпион сказал, что нам повезет, если все так быстро закончится», – заметила она. «И правда, повезло», – сказал Маркус. «Действительно, коронер был выше всяческих похвал. Он прекрасно знает свое дело». Он помолчал, вспоминая процедуру дознания. «Дядя Уильям держался нам удивление хорошо», – заметил он. «Я надеюсь, что и завтра на повторном заседании по делу Эндрю он будет вести себя так же». «Удивительно, насколько другим бывает дядя Уильям на публике. Похоже, что он в состоянии произвести на людей именно то впечатление, которое безуспешно пытается произвести у себя дома». Маркус язвительно улыбнулся. Он должен благодарить Кэмпиона, если завтра на дознании по делу Эндрю сможет произвести благоприятное впечатление, сказал он. Но я думаю, что алиби, добытое Кэмпионом, полностью его оправдает. Кстати, сегодня утром я получил письмо от сэра Гордона Вуттерпа. С учетом всех обстоятельств он оказался очень приличным человеком. Дядя Уильям действительно серьезно болен. Тем не менее, добытое Кэмпионом алиби очень важно. Странно, что полиция, сфокусировав свое внимание на точном времени убийства Силей, допустила такой просчет в отношении Уильяма. Почему вы дожидаетесь завтрашнего дня? Для того, чтобы рассказать инспектору об этом алиби «Кэмпион».